Глава третья. О времени. Мудрец ведет дело так, как будто никуда не спешит, но везде поспевает, как будто медлит, но скор, ибо он ждет своего часа. Царь Цзили умер от трудов. Веньван был этим опечален, но все же не забывал об оскорблении в Юли. Но время тогда еще не пришло. Уван служил ему днем и ночью, не зная отдыха, но он также не забывал о позоре яшмовых ворот. Он оставался на троне 12 лет, пока не свершил дело в день Дзядзы, ибо нелегко дождаться своего часа. Тайгун Ван был на службе у восточных И. Он мечтал привести мир к единым порядкам, но у него не было мудрых владык. Он прослышал о мудрости Веньвана, поэтому он ловил рыбу в реке Вэй, чтобы увидать его. Удзесюй желал увидеться с царем У, но ему это не удавалось. Тогда один гость поговорил об этом с царским сыном Гуаном. Они увиделись, но ему не понравилось лицо Удзесюя, и он, не слушая его поучений, откланялся. Гость тогда вновь спросил царевича Гуана об Удзесюе. Царский сын Гуан ему сказал, «Лицо его мне неприятно». Гость передал услышанное Удзесюю. Удзесюй сказал, «Этому легко помочь. Пусть царский сын находится в зале за двойным занавесом, чтобы мне видны были только его одежда и руки, а я стану говорить перед ним». Царский сын согласился на это. Удзысюй сюй произнес свою речь только до половины, а царский сын Гуан откинул занавес, взял его за руку и сел рядом с ним. Когда тот кончил говорить, царский сын Гуан возликовал. Удзысюй, уверившись в том, что во главе царства У встанет царский сын Гуан, Вернулся к себе и в течение семи лет возделывал поля. Когда царский сын Гуан сменил на царстве узкого царя Ляо, он взял к себе на службу дзисюя. Цзисюй установил правление на основе закона, приветил разумных и добрых. Нашел способных мужей, вымуштровал армию. Через шесть лет таких трудов была одержана большая победа над царством Чу. В девяти сражениях чусцы были девять раз побеждены. Бегущих преследовали тысячу ли. Царь Джао бежал из своего царства. Чуская столица Ин была захвачена. Дзысюй стрелял в царский дворец. Могиле чузского царя Пина было дано 300 плетей. Таким образом, даже возделывая поля, дзисю не забывал о месте за отца. Он лишь ждал своего часа. Среди маистов был муж по имени Тян Цзю, желавший увидеться с цинским царем Хуэйен. Три года прожил он в цинь, но случая для встречи не представилось. Некий гость поведал о нем в разговоре с чуским царем. Тогда он отправился в Чу и предстал пред царем. Чуский царь обрадовался ему, пожаловал ему ранг дзянь -дюня и отправил его в Цинь. Вследствие этого он прибыл в Цинь и увиделся с царем Хуэем. И сказал об этом, разве дорога в Цинь лежит через Чу, так что бывает далекое близким и близкое далеким. Со временем то же самое, обладая умом тана и у, но не обладая временем Дзе и Джоу невозможно преуспеть, так же как невозможно преуспеть, обладая временем Дзе и Джоу, но не обладая умом тана и У. Поэтому мудрец следует за временем, как тень следует за путником, не смея отстать. Поэтому муж, владеющий Дао, не видя удобного момента, скрывается в нитях, терпеливо дожидаясь своего часа. И когда приходит час, человек в холщевой одежде становится сыном неба, и владелец тысячи колесниц становится властителем поднебесной, и ничтожнейший становится советником трех царей – И простой человек сводит счеты с обладателем десяти тысяч колесниц. И потому ничто не ценит мудрец так, как время. Когда лед сковывает землю, хоу не приступает к севу. Чтобы хоу приступил к севу, ему нужно дождаться весны. Поэтому человек, даже обладающий знаниями, не добьется успеха, если не будет учитывать время. Когда листва покроет лес, можно рвать ее хоть до вечера, но конца ей не будет видно. Однако стоит выпасть осеннему инию и лес будет стоять голым. Трудность или легкость любого дела состоит не в его малости или величии, а в чувстве момента. Дженский дзиян расстался с жизнью, когда гнались за бешеным псом. Цисский Гао-го расстался с жизнью, когда гнались за убежавшим волом. Толпа убила дзяна и Гао-го просто из-за своей массы. Когда наступит время, даже пес или вол могут увлечь за собой людей. Не тем более ли человек. Голодный конь, если не видит сена, то хранит молчание в стойле. И голодный пес молчит в конуре, если не видит костей. Но если они завидят кость или сена, их порыва не удержать. Народ, и в смутное время хранит молчание, если он не видит умного. Но если он завидит умного человека, его не удержать в его стремлении, ибо он стремится не телом, а душой. Царство Ци из-за своих претензий на титул восточного императора повергло поднебесную в опасность. Но царство Лу, воспользовавшись этим, взяло Сюйджоу. Ханьданцы из-за Шоулина ввергли в опасность весь народ. Но Вэй, воспользовавшись этим, взяло дзяньши. То, что Лу и Вэй при своих малых размерах все же оба сумели стать большими царствами, объяснялось их умением использовать момент. Посему мудрые властители и выдающиеся мужи, желающие благодетельствовать народ, лучше всего успевают в этом во время смуты. Небо дважды не представляет случая, и удобный момент сохраняется недолго. Мастер не делает дважды одной работы. Все дело в том, чтобы поймать удобный момент.